Глава 19. Мисс Кроули на попечении сиделки. Мы уже видели, что как только какое-нибудь событие, более или менее важное для семейства Кроули, становилось известным горничной миссис Феркин, это особо считала себя обязанной сообщить о нем миссис Бьют Кроули в пасторский дом. И мы уже упоминали о том, с каким особенным дружеским расположением и приязнью относилась эта доброжелательная дама к доверенной служанке мисс Кроули. Такой же преданной дружбой дарила она и мисс Брикс, компаньонку, и приобрела ее ответную преданность тем, что не жалела никаких посулов и знаков внимания, которые так дешево обходятся и все же очень ценны и приятные для получающего их». В самом деле, всякий хороший хозяин и домоправитель должен знать, как дёшевы и вместе с тем полезны такие средства, и какой приятный вкус они придают даже самым постным блюдам. Что за завраль и идиот сказал, будто соловья баснями не кормит? В обществе, как известно, басни считаются чем-то вроде универсального соуса, и нет такого куска, который они не помогли бы вам проглотить. Подобно тому, как бессмертный Алексис Суайе приготовит вам за полушку чудесный суп, какого иной невежда повар не сварил бы из многих фунтов овощей и говядины, так искусный художник может с помощью нескольких простых и приятных фраз достичь гораздо большего успеха, чем какой-нибудь пачкун, обладая он целым запасом благ, куда более существенных. Мало того, мы знаем, что благосущественные часто отягощают желудок, между тем, как большинство людей способны переварить любое количество прекрасных слов и всегда с восторгом принимаются за новую порцию этого кушанья. Миссис Бьют так часто говорила Брикс и Феркин на своей горячей любви к ним и о том, что она на месте мисс Кроули сделала бы для таких замечательных и таких верных друзей, что означенные дамы возымели к почтенной пастырше глубочайшее уважение и питали к ней такую благодарность и доверие, как если бы она уже осыпала их драгоценными знаками своего внимания. С другой стороны, Руден Кроули, как и подобает такому себе любивому и недалёкому драгуну, никогда не старался улещать адъютантов своей тётушки и полнейшей откровенностью выказывал обеим своё презрение. Заставлял Феркин при случае стаскивать с себя сапоги, гонял её в дождь с каким-нибудь унизительным поручением, а если когда и дарил ей гинею, то швырял деньги так, словно давал пощёчину». А поскольку тетушка избрала Брикс мишенью для своих насмешек, то капитан следовал ее примеру и отпускал по адресу компаньонки шутки такого же деликатного свойства, как удар копытом его боевого коня. Между тем, миссис Бьют советовала с мисс Брикс по всем вопросам, требующим тонкого вкуса и суждения, восхищалась ее стихами и на тысячи ладов доказывала, как высоко она ее ценит поднося Феркин какой-нибудь грошовый подарок, она сопровождала его столькими комплиментами, что медные гроши превращались в золото в благодарном сердце горничной, которая между прочим не упускала из виду и будущее, и весьма уверенно ждала каких-то баснословных выгод в тот день, когда миссис Бьют вступит во владение наследством.